Чтобы освободить место, Лидия переставила цветок на угловой столик, передала лампу мужу, достала из шкафа скатерть и, развернув ее, перебросила один конец через стол подошедшей служанки. — Нельзя ли убрать отсюда эту гравюру? — слабым голосом попросила Лидия. Рука ее, глянцевая от испарины, как полированная слоновая кость, упала на смятую простыню. Жена Бусарделя-младшего с середины дня мучилась родовыми болями. Тщетные старания. Роды все не наступали. — Сейчас, милочка, — послушно сказала Рамело. — Эта благожелательная соседка, искушенная во всех испытаниях, выпадающих на долю женщин, при любых обстоятельствах бывала на высоте положения. И тут она добровольно взяла на себя обязанности сиделки при Лидии. Сначала для нее вполне достаточно было помощи Батистины. Но наступили вечерние часы, муки матери все усиливались, а между тем организм ее не отвечал на них должным образом. В доме все встревожились. Рамилов вспомнила, а почтенной, знающей повивальной бабке, за которую она вполне ручалась. За ней было послано, и теперь ее ждали. Кроме того, Рамило любезно предложила отвезти девочек в ее квартиру. Там они были достаточно далеко, чтобы крики матери не доходили до них. Присматривать за ними взялась другая соседка. — Сейчас уберу картинку, — сказала Рамило. Она прошла за кровать, — и сняла со стены гравюру в рамке, повешенную в для украшения. Это была благочестивая картина, некогда полученная Лидией в пансионе, в награду за успехи и примерное поведение. Войдя замуж, Лидия привезла ее с собой вместе со всей обстановкой своей девичьей комнаты. На картине изображен был страшный суд, в преисподней, представлявшей собою нижнюю часть композиции, кишмя кишели грешники и грешницы. Фигуры этих мертвецов, терзаемых адскими муками, по-видимому, пугали роженицу. Рамело положила гравюру на столик и вернулась к постели. Лидия застонала. Просунув руку под одеяло, Рамело осторожно ощупала ей живот. Жалобными стонами... Роженица вглядывалась в наклонившееся над нею лицо, полное сосредоточенного внимания. Но в ответ на этот испуганный, вопрошающий взгляд Рамило только улыбнулась ей успокоительно. Видя, что она тяжело дышит, что на лбу у нее выступили капли пота, она смочила мягкую тряпочку розоватым туалетным уксусом, провела ее по вискам Лидии у края чепчика, потом за ушами, по шее, и верхней части груди. Вскоре боли стихли. — Что Флоран делает? — спросила Лидия, переводя дыхание. — Почему его нет здесь? Который час? — Бусардели я послала в аптеку. Ведь Батестина каждую минуту может мне понадобиться. Он сейчас вернется. — Который час? Душ 11. — Душ одиннадцатый. — Вам душно? добавила Рамило. — Рамило раскачивая створку распахнутого окна, чтобы в комнату влилось хоть немного вечерней проклады. С улицы доносились обычные городские шумы. В летний вечер люди любят постоять на пороге своего дома. Слышны были неторопливые разговоры. — Рамело! — тихо позвала Лидия. — Что, голубушка? Рамело в сотый раз подошла к Алькову. Со дней революции она сохранила и даже несколько подчеркивала привычку называть людей просто по фамилии и требовала, чтобы и к ней так обращались. Впрочем, такая манера шла этой 50-летней резкой, прямолинейной, непосредственной женщине, гордившейся со своей прямотой, особе черноволосой, смуглой, с весьма заметным темным пушком над губой. Она придерживалась повадок и даже покроя платья, царивших в прошлое столетие. С трудом отвыкла она от обыкновения говорить со всеми на «ты», которую пустила в ход газета «Меркюр Националь», когда Рамило было 25 лет. И так и не признала новые моды на гладкие юбки без сборок и складок. Ни за что на свете не отказалась бы она